11 марта В последний день своей жизни император был весел и здоров. Около полудня, 11 марта, я сам еще встретил его на парадной лестнице Михайловского замка у статуи Клеопатры. Он несколько минут ласково разговаривал со мною. Коцебу. В 8 часов вечера я отправился в Михайловский замок, чтобы сдать мой рапорт великому князю Константину как шефу полка. Выходя из санею большого подъезда, я встретил камер лакея собственных его величества апартаментов, который спросил меня, куда я иду. Я отвечал, что иду к великому князю Константину. «Пожалуйста, не ходите», — отвечал он, — «ибо я тотчас должен донести об этом государю». «Не могу не пойти», — сказал я, — «потому что я дежурный полковник». Лакей побежал по лестнице на одну сторону замка, я поднялся на другую. Когда я вошел в переднюю Константина Палча, Рудковский, его доверенный коммердинер, спросил меня с удивленным лицом, «Зачем вы пришли сюда?» Я ответил, бросая шубу на диван, «Вы, кажется, все здесь с ума сошли, я дежурный полковник». Тогда он отпер дверь и сказал, «Хорошо, войдите». Я застал Константина в трех-четырех шагах от двери, он имел вид очень взволнованный. Я тотчас отрапортовал ему о состоянии полка. Между тем, великий князь Александр вышел из двери, прокрадываясь, как испуганный заяц. В эту минуту открылась задняя дверь, и вошел император собственной персоной, в сапогах и шпорах, с шляпой в одной руке и тростью в другой, и направился к нашей группе церемониальным шагом, словно на параде.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 «Нет, ваше высочество, чего же мне бояться? Я дежурный, да еще вне очереди, я исполняю мою обязанность». «Так вы ничего не знаете?» — возразил Александр. «Ничего, ваше высочество. Мы оба под арестом. Нас обоих водил в церковь обальянинов присягать в верности». В передней, пока камердинер Рудковский подавал мне шубу, Константин Палыч крикнул. «Рудковский!» — Стакан воды! — Рудковский налил, и я заметил ему, что на поверхности плавает пёрышко. Рудковский вынул его пальцем и, бросив на пол, сказал. — Сегодня оно плавает, но завтра потонет. Соблуков. Соблуков не состоял в заговоре.